Искатели не унимались. После Крымской войны в правлении Александра II поселениям под Москвой прошёл слух, будто обнаружены какие-то секретные записи Ванки Каина. В них перечислены его тайные горные дома и места их расположения. Смекнул народ, если сами строения за более чем сотню лет могли не сохраниться, то серебро, золото и различные ценные предметы, на которые играли в притонах, возможно, ещё остались в подвалах. Нашлось немало охотников за каеновыми сокровищами. Тайком продавались карты Московской губернии, где были отмечены якобы рукой Ваньки места расположения игорных притонов. И пошла ночная потеха по губернии. Какие-то тёмные личности рыскали по Можайску и Дмитрову, по чёрной грязи и шатуре, по Волоколамску и Подольску. Гоняли их кольями местные жители, стращала полиция, а ночные искатели не унимались. Может год, может два длилось это поветрие. Потом все затихло, будто само собой. Люди в те времена говорили: «Кайна высокровища никого не счастливят». Те, кому в руки попадался клад, ничего поделать с собой не могли. Какая-то сила подталкивала их тут же отправляться играть в карты, и за одну ночь они спускали не только найденные Ванькины сокровища. Но даже и свое личное имущество садились за стол богачами, отваливались от него без рубахи и нательного креста. В подтверждение этого ссылались на нищего Ромку, что Христа радничал на дорогах Подмосковья. И зимой, и летом за копейку он задирал рубаху и показывал любопытным татуировку на груди. По виду напоминала она карту, схему с крестиками, чёрточками, кружочками. Уверял он громко, что именно по такой карте, только бумажной, отыскал он в чёрной грязи Каинаво сокровище. Но не прошло и дня, как всё проиграл, да ещё в усмерть напился. А когда очухался, Бумажная карта исчезла, а на груди появилась татуировка. И какая нечистая сила могла так подшутить? Сам Ромко утверждал, что к нему пьяному являлся Ванька Каин, смеялся и раскладывал у него на груди игральные карты. Наверное, после этого и появилась странная татуировка. Конечно, никто не верил Ромке. Чево ни наврёт нищий за копейку. Но карту на его груди все же с интересом разглядывали и пытались запомнить.